Капио судьбы. Шестая часть. В 1848 году европейская революция докатилась до Дрездена. Вагнер овладела предчувствие перемен, требовалось осмыслить происходящее, определить место этих перемен в мировой истории. Постепенно в богатом воображении придворного капельмейстера сложилась удивительная история София. Так в революционном Дрездене была написана работа в Вибелунге. Всемирная история на основании сказания. Она во многом стала смысловой основой знаменитой театрологии опер. Интересно, что для широкого круга русских людей содержание вагнеровских опер одним из первых пересказал Петр Ильич Чайковский, побывавший на Баирецких торжествах. Несколько его заметок были опубликованы в «Русском вестнике». Он описал оперы как интересное, хотя и утомительное зрелище. О том, что они сами повлияют на ход истории, тогда никто не помышлял. Чайковский даже считал, что с течением времени театр в Барете опустеет. Итак, попробуем продраться сквозь напыщенное многословие Вагнера к самой сути. Для начала, силой своей фантазии, он вызывает из подземных пещер небелунгов. В древних германских преданиях Они – ночи духи ночи и смерти. И кроме того, усердные работники беспрестанно заняты собиранием скрытых сокровищ, литьем украшений и изготовлением оружия. Но кто это тянет алчные руки к золоту, хранящемуся на дне Рейна? Злобный гном Альперих, отказавшись от дара любви, он добивается сокровищ. и золота брат гнома Меме выковывает... Кольцо власти. Все остальные небелунги, подчиненные Альбериху, кажется навечно. Вагнер писал, «Сокровище есть воплощение всякой земной власти. Сокровище немелунгов – это сама земля. Сокровище заключало в себе не только средство приобрести господство, но и символ самого господства. Это сокровище, этот талисман, дарующий всякую власть». Лишь только боги во главе с Воттоном могут одолеть Альбериха. Они прибегают к хитрости, заставляя того продемонстрировать свои способности к превращениям. Сначала гном становится огромной змеей, а потом и жабой. Тут-то вот он и наступает на нее ногой. Кольцо отнято. Гном проклинает всякого, кто будет владеть им. С тех пор сокровища хранит дракон. Одолев чудовище, кольцо получает герой Зигфрид. Революционер Зигфрид. Ибо, сметая все на своем пути... Он побеждает и монарха Вальгалы. Вот она. Помните, как Зигфрид разрубил ее, его копье? «Посторонись, бог! Человек идет!» «Иди же!» — восклицает, — «вот он! Я не могу удержать тебя!» Однако и Зигфрид гибнет от предательского удара одного из потомков Альбериха. Забавно? Да, до той поры, пока модернизированный миф не просачивается в историю. Проклятая империя. Возвращение неограниченной власти Зигфрида – мечта наследников Нибелунгов. К ним Вагнер относил Карла Великого. По его мнению, королинги, свергнув династию мировингов, представители этой династии длинноволосых королей не стригли свои патлы, подчеркивая происхождение от Отвотона, лишь вернули себе наследственные права. В 1800 году Папа провозгласил Карла императором, хотя единственный законный императорский трон находился в Константинополе. Кстати, именно под давлением королингов папский престол вносит свою доктрину догматическое изменение. Филиокве, что отрывает латинство от вселенской полноты церкви. С появлением на Константинопольском троне императрицы Ирины женщины на троне, Запад уже не мог следовать за ней, руководствуясь старыми римскими традициями и солитическим законом франков, по которому женщина не имела права наследовать властные полномочия. В свете этого понятно, что узурпация императорской власти папским престолом опиралась в основном на варварский закон и не имела юридических оснований в римском праве, сохраненном на Востоке ларионов Православный ключ к коду да Винчи. Москва, 2006 год. 273 страницы. После пересечения династии Каролингов духовную власть с демберунгами установил Фридрих Барбароса. При нем империя, империя Узурпатор стала называться Священной Римской, и птицей германских мечтаний была представлена наследницей римского имперского орла. В зените слава Барбаросса отправился в Палестину добывать гроб Господень и чашу Грааля. Его курьезная смерть утонул в речке на глазах всего войска. Никогда не смущала мифотворцев. В их фантазиях горный поток унес тело короля в Германию. В недрах горы Гифгейзер он спит зачарованным сном. В сакральной географии случаются не такие чудеса. После смерти Фридрика Нибелунги ушли из реальной истории, но самое важное в легенде то, что однажды Фридрих, этот наследник Дихверта, проснется. Профессор Лиштанберже в своей книге «Рихард Вагнер как поэт и мыслитель» так оценивал клад Нибелунгов европейской истории. В то время как легенда о Нибелунгах, с одной стороны, спиритуализируется, становясь легендой о Граале, с другой стороны, она материализуется в теории со собственности. Таким образом, клад Нибелунгов был разрушен. У императора он спиритуализировался в мечте об идеальном королевском достоинстве. У алчных средневековых владителей, предков наших современных капиталистов, он материализовался, сделался тем золотом и той землей, которые они захватывали в свою пользу. У народа уже ничего не остается от него, кроме воспоминания по старинным легендам. Но народ верит еще в существование клада. Он говорит, что этот клад скрыт на самом дне одной горы, как то время, когда Зигфрид добывал его. Сам Барбароса схоронил его для лучшего времени. Так в древнем кладе. В гейзере спит старый император, вокруг него лежит несметный клад Нибелунгов, а рядом с ним висит его меч, которым некогда был убит дракон. Мир Чейлиады описывает миф о возвращении Фридриха как очень устойчивый. Секурализация идеи эсхатологического монарха не уничтожила глубоко укоренившийся в душе народа надежды всеобщего универсального обновления, совершаемого новым героем, в одной из новых форм. Он может быть реформатором, революционером, мучеником во имя свободы народов, руководителем партии. С этого Вагнер начал своих вебелунгов, ожидаемые столь многими в недавнем богатом эсхатологии. В чайними прошлом пробуждение Фридриха Барбаросса захватило и меня. Река истории словно не унесла Фридриха в прошлое. Что за наваждение? Время как будто остановилось. Над стоящей водой стук разносится далеко, и Вагнер что-то услышал или почудилось. Когда хочется услышать, услышишь. То ли звук боевой трубы, то ли волынку. Композитору осталось аранжировать эти звуки. Вагнер писал. С крушением Вибелунгов порвалась последняя нить, до известной степени связывавшая человечество с его природным родовым истоком. Сокровище небилунгов укрылось в царстве поэзии и чистой идеи. песня о небилунгах единственная оставшаяся от сокровища, никогда не исчезала вера в него, но было известно, что больше его на свете не существует, потому что оно снова погрузилось в такую же гору, как та, из которой его некогда достал Зигфель. Но в эту гору оно было возвращено теперь самым великим императором, чтобы сохранить его там до лучших времен. Был ли знаком с вагнеровским вивелунгами Гитлер? Во всяком случае, когда его спросили, что является его, его любимым чтением, он ответил – политические сочинения Рихарда Вагнера. Он называл композитора величайшим пророком немецкого народа. Незамечательная музыка Вагнера и его удивительная мысль стала главным заклинанием для Гитлера. Чем напряженнее желание, тем непосре... чем непосредственнее сознание, тем ближе друг к другу мысль, слово и дело. Так писал о магии слова отец Павел Флоренский. В экстазе магического творчества, в упоении миротворческую властью нет границы между ними. Одно есть другое. Огненной лавы течет из уст заклинания, и, ударяясь о вещи, плавит их и отлив... отливает новые формы, даваемые кудесникам. Активность художника – это нечто совсем совсем иное, нежели обычное, пассивное восприятие мира. Слово «мага» – это не есть только слово. Дым и звук пустой. Нет, оно державно и мощно. Как будто в ответ на вагнеровский призыв с железным крестом на груди наследник Нибелунгов объявился. Воссел в своем мюнхенском коричневом доме под портретом Фридриха Великого – Говорят даже, что Гитлер считал себя реинкарнацией короля. Вскоре, после прихода к власти Гитлеру, торжественно вручили точную копию меча императора Карла. И еще одно нарочитое соответствие. Любимая резиденция фюрера Бергхоф находилась над тем горным массивом, где, согласно одной из легенд, спит император Фридрих Барбаросса. Вообще, для него все события мифические ими. Героического прошлого происходили словно вчера, когда он в очередной раз видел все это в театре. И мыслил он в категориях тысячелетий. Не просто стереть память о Версале, хотел он, а ни много ни мало изменить результаты великого переселения народов. Первый день заседания рейхстага Третьего рейха начался торжественной церемонии у могилы Фридриха Великого. Это было 21 марта. Именно в этот день Бисмарк открыл первый германский рейхстаг. Связь времен стала тем... темой грандиозного спектакля. То, что так впечатляло и трогало душу, ровные шеренги марширующих колонн, ребенок у дороги, протягивающий букет цветов, выстрелы из легких мартир, седые ветераны войн, парады, звуки органа – Все это впечатляющая комбинация точного ритма и захватывающей эмоциональности была плодом холодного и уверенного распределяющего эффектные сцены планирования. Даже унижение политических противников было продумано до артистизма. Депутатов партии Центра пустили в католический храм через боковой вход, отсутствие коммунистов и социал-демократов было объяснено с юмором. прибытием им помешала неотложная и более полезная работа в концлагерях. Сам Гитлер появился в Рейхстаге в форме штурмовика. программу праздниц завершила представление вагнеровских мастерзингеров. Притечь Третьего Рейха вспоминали не только по праздникам. Вскоре прозвучала Шарлемань Карл Великий. Огненная лава гитлеровских заклинаний затвердела в броню танковой дивизии СС, получившей имя императора. Именем еще одного начальника, Наследника Нибелунгов Проборосы наименовали самоубийственный план нападения на СССР. Укрепление на Западе пафосно наименовали линии Зигфрида. Незабот был и вот он. Вот мифический воитель поднял свое оружие. Магическое копье Гунгнир в очередной раз полетело на восток. Дранг на Хостин именем Христос. Германского бога войны была названа операция по взятию Москвы. Кстати, самое начало войны Советской России было вставлено по-театральному. В 5 часов 30 минут, то есть спустя около двух часов после начала артиллерийского обстрела при граничных советских территорий, по радио зазвучали русские фанфары. Ференцелиста и Гиббель зачитал написанное ранее обращение Гитлера. Третий рейх и русский вопрос. 202. 8 Однако остальное острие танкового копья отскочило от незримой преграды, и следом за Вотоном, которому ведома дорога с царства мертвых, в Хель отправились тысячи и тысячи его наследников. Итак, наследство Нибелунтов – это всемирная империя, но если уж мы воспользуемся мифологией Вагнера, наследство это проклятое. Многие стремились к всемирной власти, и всех ждал крах истревшая треуголка. На горизонте появлялось облако пыли, оно приближалось. О слов и ученых в центр колонны звучала команда. Все уже знали, предстоит встреча с конницей Мамилюков. Обиваемый жаром пустыни экспедиционный корпус французов с боями двигался по Египту. Наполеон, как зенец око, берег обоссы, особенно тех профессоров, которые должны были прочесть древние иероглифы. Специальная комиссия наук и искусств была создана перед походом под становлением директории. Они шли за тайным знанием. На рубеже 18 19 веков в оккультных кругах Европы древний Египет стали считать главным источником мудрости. После разгроба Мамилюкского войска в битве у пирамид Наполеон получил на востоке имя Абу-Набар – отец огня. Вскоре, однако, оказалось, что французы идут не только к тайным пирамид. В их движении явно угадывалась еще одна цель – Иерусалим. Наполеон стал играть роль еврейского миссии и заявил, что прибыл в Палестину для восстановления Иерусалима и Иудеи, обещая евреям восстановление Иерусалимского храма во всем его блеске. Наполеон приобретает необыкновенную популярность среди евреев всех стран. Его победоносные войска повсюду сбрасывали железные оковы с еврейского народа. Наполеон Бонапарт приносил евреям равенство и свободу. И нельзя ведь сказать, что император очень любил евреев. Еврейская энциклопедия, том 11, страниц 513-516 – Да, знаменитый корсиканец первым декларировал право евреев на Палестину. В современном Израиле один из населенных пунктов, где проходил в свое время путь французской армии, назван в честь первого европейского сиониста Тель-Наполеоном. И нельзя ведь сказать, что император очень любил евреев. Походе ему нужна была их поддержка, и он опасно провоцировал их на восстание против власти мамилюков. Позже, утверждая Сенедрион, новоявленный император просто считал важным держать беспокойное племя под контролем. Он использовал иудейские чаяния, как будет использовать и сам Антихрист. Наполеон ведь, как и Антихрист, по сути, провозгласил некую всеобщую религию. Обещания он давал не только иудеям. В прокламациях к мусульманам генерал Бонапарт писал, Вам скажут, что я пришел погубить религию ислама. Отвечайте, что я люблю пророка и Коран, что я пришел восстановить ваши права». Однако своим последователям Наполеон адресовал совсем другие слова. Он мечтал о распространении на Востоке новой цивилизации, основанной на религии истинного Бога. Приобщался Наполеон и к наследству империи Запада. В 1805 году в Милане, во время основания итальянского королевства, Корсиканец возложил на себе железную корону Карла Великого. По преданию, железный обруч, украшенный сверху золотом и драгоценными камнями, выкован из гвоздя, которым был прибит спаситель к кресту. кресту. Типично масонская духовная всеядность заставляла Наполеона собирать харизму, где только можно. Спуск полководцев в чрево пирамид очень напоминал языческую инициацию. О тайных намерениях Наполеона, который собирался появиться в Египте как мессия-освободитель, а уйти в качестве помазанника древних богов, свидетельствует многое. Генералу-герою предстояло стать первосвященником синкретического культа собственной персоны подкрепить растущие претензии на власть ритуальными подвигами. Полководцу следовало пройти путем Александра Македонского, Цезаря, Тамплиеров и получить некие мистические права для завоевания власти. Иерусалим, правда, не был взят. Наполеону сопутствовали не только победы, однако формировавшееся масонство общественное мнение представило его триумфатором. Знаменитый масон Гетте сформулировал скрытый смысл восточного похода лучше всех. Наполеон отправился на поиски добродетеля, но не найдя ее, обрел могущество. Масонские понятия вроде добродетели расплывчаты зато когда речь заходит о власти и могуществе, это всегда конкретно. Считается, что потомственный каменщик Наполеон был посвящен в орден во время египетского похода. Следом за это добродетелю он и получил власть над Францией, однако желал он большего, много большего. Но с западной гордыни задирался выше все выше и оторвался, как гоголевский нос. Помните, как он исчез у майора Ковалева? Как незаметно превратился в нечто, как бы более важное, в статного советника, генерала? Проникнутый апрокополитическими предчувствиями, Николай Васильевич наверняка создал этот образ почти инфернального самозванца и под влиянием воспоминаний о Наполеоне. «Он, антихрист, — писал Гоголь, — уже и теперь нарождается но только некоторая часть его порывается показаться в мир наполеон очень напоминал антихрисста этой державин отмечал вот так таинственный числа зверь в плоти 7 главы люцифер а десяти рогах венчанный дни кончат смрадный державин пояснил пояснял что под главными э, рогами он подразумевал число королей поставленных в славленных Наполеоном и число подвластных его народов. Но главным соответствием было даже не это. Безмерная амбиции вот что уподобляло Наполеону Антихристу. Нилус писал, на другой день после коронации Наполеон сказал Декре, Я слишком поздно появился на свет. Если бы я вздумал провозгласить себя сыном Отца Всевышнего и заявил бы, что хочу воздать ему хвалу и благодарение за такое звание, то не нашлось бы ни единой торговки, которая не высмеяла бы меня в глаза при первом же моем появлении. Здесь не только самоиония, здесь слышится и потаенная сокровенная мысль. В мемориале под 30, под 30 ноября 1815 года Наполеон подтверждает, подчинить себе Европу и все человечество, добраться до этой вершины, я мог бы только пройдя через всемирную диктатуру, ее я и домогался. Он хотел именно в Москве объявить себя королем вселенной, но ведь идея глобальной земной власти по своему происхождению иудейская. Не будем этого забывать. Напомним также, как символично Александр I закончил эту войну в Париже на площади Конкорд, На том самом месте, казни французского короля, где император Наполеон при своей коронации установил масонскую пентаграмму, русский император велел отслужить пасхальную службу с большим православным хором в присутствии русских войск и французской толпы, над которой торжественно разносилось Христос воскресе. В очередной раз амбициозные попытки были разрушены одной и той же силой. Конечно, это было не проклятие Альбериха. О Они... ней... Об этой серии практически одновременно с Вагнером свидетельствовал фёдор Тютчев. Он написал, что Наполеон до самого своего поражения так и не понял. Именно Россия была его истинным противником. Борьба между ним и ею была борьбой между законной империей и коронованной революцией. Во время коронации императором всего Запада Наполеон выхватил корону из рук папы Пия VII и водрузил ее на себя сам. Кроме папы, при этом в действии присутствовал главный раввин. Что такое, такое история Запада, начавшаяся с Карла Великого и завершающаяся на наших глазах? Вопрошал Тютчев и отвечал. Это история изурпированной империи. Папа, восстав против Вселенской Церкви, узурпировал права империи, которые поделили как добычу с так называемым императором Запада. Наполеон ознаменовал последнюю отчаянную попытку Запада создать себе местную власть. Попытка эта провалилась, ибо невозможно было извлечь власть из революционного принципа. Как воспринимало Наполеона православное сознание? Воззвания Священного Синода гласили, Наполеон грозит потрясением православной греко-российской церкви. К явящему посрамлению Церкви Христовой задумал восстановить Синедрион, объявить себя мессией, собрать евреев и, и вести их на окончательное искоренение всякой христианской веры. После Восточного похода Наполеона расшифровка древнеегипетских письм, письмен действительно удалась. Открылись какие-то тайные смыслы. Секретные общества очень любят герметическую перемудрость. Нарисуют закорючки, называют их чем-то энигматическим. Стремление к темной таинственности иллюстрирует состояние души, в которое противление Богу. Но чем закончил Наполеон? Рыхлый, безвольный человечек, сидящий на острове Святой Елены. Он выжил из себя все и больше уже ни на что не способен. Такой был очередной маленький антихрист в треуголке. Попытка Буанапарта идти на восток под орлом Рима оказалась не последней. Приемником традиции Небелунгов, граф Гобина, еще один почитатель Вагнера, относил и объединителя Германии, и Бисмарка. Я верю в неслыханный расцвет Германского рейха, потому что дело Небелунгов, совпавшее с немецкими победами, есть не случайность. Духовным потоком монархов древности считал себя вильгельм II. Кайзер даже прика... приказал изготовить два лаборума по образу боевых победоносных стягов Константина Великого. Но не этому обуянному гордыни неврастеническому человеку с физическими признаками врождения было по силам удержать такое знамя. Наследники Сакральной империи он не годился вовсе. Очередные революции, фашистская в Италии и национал-социалистическая в Германии, также задрапировалась в псевдоимперский хитон. Муссолини любил позировать объективом на фоне Колизея и статуи императоров. Любимым лозунгом стало возродим слава былого Рима. В годы правления Дучи Средиземное море в Италии вновь, как и в древности, называли внутренним. И чернорубашечники, и штурмовики подняли над головами штандарты с орлом. Захватив Париж, Гитлер почтил память обожаемого Наполеона, немедленно направился к его гробнице взволнованно смотрел на ислевшую треуголку. Фюрер настолько почитал Наполеона, что даже умереть хотел в один и тот же с ним день, 5 мая, не дотянул почти неделю. Потом побывал в опере в честь победы в Париже. Конечно же, состоялось представление мейстер Зингеров, дирижировав он Караян. Гитлер обожал Наполеона и вместе с тем боялся его судьбы. По свидетельству начальника оперативного отдела Верховного командования вермахта Альфреда и Идоля, вопреки советам своих генералов, он не хотел идти на Москву, потому что боялся двигаться по бесславным следам своего предшественника. В итоге распыление сил на ленинградском и южном направлении сыграло для, гитлеров фатальную, для гитлеровцев фатальную роль. Схватка орлов. Неизбежность очередного Наполеона Федор Тютчев предвидел еще в 1848 революционном году. Он написал пророческие строки. Давно уже в Европе существует только две действительные силы – революция и Россия. Эти две силы теперь противопоставлены одна другой, и, может быть, завтра они вступят в борьбу. Между ними никакие переговоры, никакие трактаты невозможны. Существование одной из них равносильно смерти другой. От исхода борьбы, возникшей между ними величайшей борьбы, какой когда-либо мир был свидетелем, зависит на многие века вся политическая и религиозная будущность человечества». фёдор Иванович, служивший дипломатом в Мюнхене и Турине, знал, о чем говорил, не понаслышке. Интересно, именно он впервые ввел понятие «русофобия». Национал-социалистическая революция также встретила неодолимую преграду. Не страну коммунистического атеизма, незримая, а прикровенная империя. Третий Рим стоял на пути Третьего рейха, на пути очередного наследника Нибелунгов. И русское господство в воздухе было метаисторическим. Орел Третьего рейха летел высоко. На этого уровня мотивации не допрыгнуть было стареющему британскому льву и не белоголовому орлану из американского зоопарка. Было с ним сражаться, а уж прогальского петуха, который думает только о комбикорме и курочках, и вовсе говорить смешно. Двуглавый имперский орел возник в русском небе и сбил злую птицу, несущую в когтих свастику, словно бомбу. Отец Александр Круглов. Почему Третий не, Рим не, не победим? Понимание его роли дает евангельская история о трех волхвах. Помните, третий из них принес Христу смирную благовоние, которым умощают усопшего. Идея Третьего Рима связана с идеей конца мира, ведь Четвертому Риму уже не бывать. Зимой 1941-1942 42 годов Гитлер понял, что повторяет историю Наполеона в России. Вспоминая французского посла, в Петербурге Армана де Колинкура о походе 1812 года были изъяты из продажи на всей территории Рейха. Нотунг-Нотунг заклинал свой непобедимый меч вагнарианский зигфрид, но ангелы, незримо стоявшие у престолов, даже разрушенных православных храмов пели иначе. «Не волшебный меч, а всесильного Бога, небесного вечно славят они». Слуха же простых русских людей коснулись здешние материальные звуки. Во время войны была разрешена к исполнению овертюры Петра петра Ильича Чайковского, 1812 год. Произведение было написано на освещение Храма Христа Спасителя. До этого целых 24 года она была в изгнании так как в ней присутствует царский гимн «Коль славен, славься ты, славься наш русский царь». В овертюре вновь зазвучал колокольный звон, которого так боятся бесы. В декабре 1941 года опальное произведение исполнялось в Ленинградской филармонии и транслировалось по радио, а потом овертюре была исполнена концерти для участников Поместного собора Русской Православной Церкви в 1945 году. В это же самое время, сразу после войны, на сцене Байрейта зазвучала совсем другая музыка. Американцы устраивали представление в своем духе. Напевая что-то веселенькое, рослые девицы высоко задирали голые ноги. Джаи были в восторге. Они чувствовали себя победителем, они думали, что мир принадлежит теперь им. «Нет, все будет не так, как, как спланировал закулисный режиссер» трагическими звуками гимнуши Волгала, доносящимися из оркестровой ямы, завершится история. Мы услышим другие победные звуки. Это будет труба Архангела Михаила. Про образы этой победы мы уже имели в истории в 1945 году. Отступление. Об Армагеддоне. Крупнейшие сражение Второй мировой, ставшие результатом большевистской фашистской национал-социалистической революции, а точнее революции перманентной, и явились прообразом последней битвы при Армагеддоне. Священник Александр кругов При Армагеддоне сойдутся две тьмы, тем 200 миллионов человек. Все будут устремлены к Иерусалиму. Кто будет за Христа? Я не знаю другого народа, кроме русских, сохранивших необходимую для этого жертвенность. После этой битвы Россия, как третий рим, выполнит свою задачу на земле. Тогда живым останется идти к живым, а мертвым – мер... к мертвым. Да, сама история напоминает нам о необычайной жертвенности русских людей. Маршал Баграмян как-то сказал, если дивизия имеет русских меньше 60% личного состава, она не боеспособна Гитлер, конечно же, был наиболее проработанной в версии Антихриста. Как он накормил и утешил истрадавшийся народ – как его полюбили немцы, как поклонились ему многие церковники, как мало оказалось людей, на самом деле, услышавших Гитлера, и хотя бы про себя произнесших. «Господи, помилуй!» Отец Александр кругов смотришь кинохронику времен Третьего рейха и видишь фюрер, здоровый, сильный, волевой человек. На самом-то деле он был как раз физически слабым, но видишь как раз его силу. Кажется, ему нельзя не покориться, но вот помолишься, и наваждение спадает. «Да!» Так примут и Антихриста. Конечно, Гитлер не был последним квазиимператором. Им станет Антихрист. Получит свое кольцо Нибелунгов, но только на три с половиной года. Он тоже будет спешить, создавать свою империю. По сути, ту же, которую имели в виду и высшие, посвященные Третьего рейха. Предсмертная записка генерального директора общества Ненербе Вольфрама Зиверса. «Я всегда хотел умереть за Великую империю. Вины не существует». Я не собираюсь говорить о своей виновности перед обвинением. Священная империя ожидает меня. Зиверса повесили по приговору по приговору трибунала. Капёвотна. В начале марта 1938 года в Вену из Берлина прибыл молодой лощёный господин. Каждый день, словно на службу, он отправлялся в музей замка Хофбург, прохаживался по залам, Подолгу стояло у копья Лонгина. Так продолжалось неделю, вплоть до начала реализации плана Отто. В ночь на 13 марта части вермахта пересекли австрийскую границу. Австрийским воскам был отдан приказ не оказывать сопротивление, однако президент страны распорядился, чтобы усиление наряды полиции взяли под охрану важнейшие государственные и общественные здания. Полицейские приблизились к дворцу Хофбург, но были вынуждены отступить. Там их уже встретил отряд вооруженных до зубов эсэсовцев. За их спинами стоял лощеный господин штатском. Это был Вольфрам Зиверс, генеральный директор общества «Ненерви». Он выполнил приказ, проконтролировал наличие копья силы вплоть до смены его владельца. Вечером 13 марта Гитлер торжественно въехал в Вену. В Хоффбургских замке, кроме Вальфрама Зиверса, его ожидал назначенный руководителем австрийских СС Эрнстон Кальтенбруннер, а также юрист Вальтер Бух. Вальтер Бух, тесть Мартина Бормана и руководитель Верховного партийного суда, находился здесь, чтобы обеспечить легальную передачу сокровищ. Буху поручали наиболее деликатные задания – связанный иногда и с оккультной подоплекой. Именно он ликвидировал мас... франкмасонство в Германии. Вскоре специальным бронепоездом легендарное копье будет вновь отправлено в Нюнберг и объявлено имперским сокровищем. Между тем фюрер вместе с Гиммлером вошел в заветный зал Кальтенбруннер. Зиверс и Буха ожидали снаружи. Немного погодя, рейхсфюрер СС присоединился к ним. Гитлер остался с копьем наедине. Повторились ли прежние особенности ритуала, стояние перед копьем Воттона? Появлялся ли в Марьеве, в Марьеве зловещий сверхчеловек? Охватил ли фюрера укрепляющее состояние транса Сплошные вопросы и кавычки. Настолько все зяб, зап, зябко, настолько двоятся все смыслы. Возможно, Карл Юр, Юнг... Юрнгу, все же уловил какую-то архетипическую особенность Гитлера. Он так вжился в вагнарианский миф, что копье, представлявшееся ему реликвии Нибелунгов, подвергало его в священный трепет. Этот трепет был явным указанием на неизбежность новой религиозной по своей сути войны. Да, наступил день, и у неудавшийся ж... художник вернулся на родину триумфатором. Выступая в Линце, он заявил, Проведение однажды позвало меня отсюда для того, чтобы сделать фюрером рейха, и теперь я возвращаю мою родину германскому рейху. Итак, после аншлюса Гитлер стал владельцем копья судьбы и двух других имперских реликвий. Вскоре из Праги в германии будет вывезены регалии древних чешских королей и разбомбленной варшавской ратуши исчезнут сокровища польских монархов. Присваивая эти регалии, Гитлер продолжал древнюю магическую традицию завоевателей, забиравших символы национальной власти в качестве символов своих побед, поскольку владение ими, как традиционно считалось, гарантирует преемственность этой власти. Император Наполеон I забирал символы верховности у покоренных народов. Аналогично поступала и Британская империя. Но почему же он так стремился к обладанию христианской святыней? Наверное, потому, что образ Христа в его болезненном сознании давно совместился с образом Воттона. Никто иной, как Вагнер, объяснил, не следует думать, что высший и бог германцев Воттон был вынужден уступить свое место богу-христиан. Скорее, он смог полностью отождествлиться с ним. Гитлер опять стоял перед копьем. Наверное, он мечтал о будущем. И, конечно, не знал, что в будущем вожделенная реликвия подвергнется скрупулезозным исследованиям. Они выявят, что копье было выковано не ранее 17, не ранее седьм века. Так научно будет предтвержден факт очевидный для христианского создания. Западный империи узурпатор обладала не тем копьем.